Глава пятьдесят седьмая. Я же не чудовище, миролюбиво говорил Авилла, вздыхая с облегчением над грязным писуаром на безлюдной стоянке на трассе Н двести сорок. Водитель Убера, дрожа, стоял у соседнего писуара и со страха никак не мог оправиться. Вы угрожали моей семье, если не будешь фокусничать, сказал Авилла. Никто не причинит им зла. Довезешь меня до Барселоны и расстанемся друзьями. Отдам бумажник, забуду твой адрес, а ты забудешь меня. Водитель смотрел в кафельную стену прямо перед собой, и у него дрожали губы. Ты же верующий, продолжал Авило. Я видел у тебя папский крест на лобовом стекле. Неважно, что ты обо мне думаешь. Возможно, тебя утешит, что сегодня ты делаешь работу во славу Господа. Авило застегнул шеренгу. Пути, господни, неисповедимы. Авила отошел от писсуара и поправил пистолет за поясом. Там оставался всего один патрон. Пригодится ли он сегодня? Он подошел к раковине и подставил руки под струю воды. Посмотрел на наколку на ладони. Регент велел показать ее, если схватят. Излишняя предосторожность. Он чувствовал себя неуловимым призраком в бескрайние ночи. Адмирал смотрел на свое отражение и удивлялся. Последний раз он видел в зеркале человека в белом парадном кителя, рубашке с крахмальным воротничком и адмиральской фуражке. Сейчас без кителя, рубашки и фуражки он был похож на дальнобойщика. Футболки и бейсбольные кепки позаимствованные у водителя. Небритый мужчина в мутном зеркале напомнил о Вилле самого себя в те страшные пьяные времена после взрыва в соборе. Я был в бездонной яме. Поворотной точкой к спасению стал тот день, когда инструктор обманом вывез его за город навстречу с папой. Авила навсегда запомнил, как они приближались к зловещим шпилям Пальмарианского собора, проезжали через высокие ворота мимо охраны, как вошли внутрь во время утренней службы. Сотни верующих стояли на коленях. В высокие витражные окна щедро лился солнечный свет, сильно пахло ладаном. увидев золоченый алтарь и роскошные полированные деревянные скамьи, Авило понял, что слухи о несметном богатстве пальмариан соответствуют действительности. Такого пышного убранства адмирал не видел ни в одном соборе, и все-таки он помнил, что это необычная католическая церковь. Пальмариане заклятые враги Ватикана. Они с Марко остановились недалеко от входа. Авило смотрел на прихожан и удивлялся. Как же секте удается так процветать при демонстративной оппозиции Ватикану? Очевидно, пальмарианские нападки на Ватикан, проявляющие все больший либерализм, задевают струны в сердцах многих верующих, которым по душе традиционные устои. Ковыляя на костылях по центральному проходу, Авилла поймал себя на мысли, что похож на несчастного коллегу, приехавшего в перинейский городок Лурт в надежде на чудесное исцеление. Распорядитель поприветствовал Марка и провел их на зарезервированные места в первом ряду. Прихожане с любопытством смотрели на тех, кому был оказан такой особый прием. Авило пожалел, что поддался на уговоры Марка и надел парадную форму. Я же думал, что еду на встречу с настоящим папой. Авило сел. Самого на юный прихожанин в костюме читал Библию. Авило сразу узнал Евангелие от Марка. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и отец ваш небесный простил вам согрешение ваше. Опять прощайте, усмехнулся Авилла. Он уже тысячу раз слышал этот разных утешителей и монашек, которые опекали его после трагедии в соборе. Чтение закончилось, и в соборе зазвучали торжественные органные аккорды. Все вдруг одновременно встали, и Авилла тоже инстинктивно поднялся, вздрогнув от острой боли. Открылась незаметная дверь за алтарем, из нее появился человек, и по толпе пробежала волна восхищенных вздохов. Ему было за пятьдесят, царственная осанка, благородные манеры, властный взгляд. Он был в белой сутане, в золотой пелерине с вышитым узорным поясом, на голове папская тиара, украшенная самоцветами, драгоценная. Казалось, он парит в воздухе, выходя на авансцену перед алтарем с простертыми к прихожанам руками. Это он, благоговейно прошептал Марко. Папа Инакенти четырнадцатый. Он называет себя папой Инакентием четырнадцатым. Авило знал, что пальмариане признают всех пап вплоть до Павла шестого, который умер в 1978 году. Мы как раз вовремя, сказал Марко. Сейчас он начнет проповедь. Папа миновал возвышение с алтарем, проплыл мимо амвона. и сошел вниз, чтобы оказаться на одном уровне с верующими. Поправил петличку с микрофоном, простер руки и тепло улыбнулся пастве. «Доброе утро!» — проникновенно, почти шепотом сказал он. И прихожане дружным хором прогудели в ответ. «Доброе утро!» Папа продолжал двигаться от алтаря, приближаясь к пастве. Мы только что слушали чтение Евангелия от Марка, начал он, место которое я выбрал специально, ибо сегодня хочу поговорить о прощении. Папа подошел к Вилле и остановился в проходе рядом с ним всего в нескольких сантиметрах, но он смотрел вперед, не опуская взгляда. А Вилла неуверенно поглядел на Марка, тот ободряюще кивнул. Мы против все прощения, сказал папа. потому что порой преступления против нас кажутся нам непростительными. Когда кто-то убивает невинных людей из слепой ненависти, должны ли мы, как учат нас некоторые церкви, подставлять другую щеку? В соборе воцарилась извиняющая тишина. Папа заговорил еще тише. Антихристианские экстремисты взрывают бомбы во время утренней мессы в кафедральном соборе Севильи. И эти бомбы убивают невинных матерей и детей. Разве такое можно простить? Бомбы взрываются на войне. И эта война не только против католиков, не только против христиан. Это война против добра. Это война против самого Бога. Авилла закрыл глаза, пытаясь избавиться от нахлынувших страшных воспоминаний. Гнев и отчаяние с новой силой сжали ему сердце. Почти задыхаясь от ярости, Авила вдруг почувствовал, как рука папы мягко легла ему на плечо. Он открыл глаза. Папа не смотрел на него. Но это прикосновение укрепляло и ободряло Авилу. — Мы не можем забыть красный террор, — продолжал папа, не убирая руку с плеча Авилы. Во время нашей гражданской войны враги Господа сжгли испанские церкви и монастыри. Они убили более шести тысяч священников, замучили сотни монахинь, заставляя их глотать чотки, а потом насиловали и сбрасывали в шахты, где несчастные находили свою смерть. Он умолк, давая пастве время обдумать его слова. Такая ненависть не исчезает со временем. Напротив, оно крепнет, становится сильнее, и словно раковая опухоль ждет своего часа. Мы никогда не победим такое зло под знаменем все прощения. Он прав, подумал Авилла. Как человек военный, адмирал знал, что мягкость, проявленная в отношении одного проступка, верный шаг к полному развалу дисциплины. Я считаю, продолжал папа. что в некоторых ситуациях прощение может быть опасным. Если мы прощаем зло, то тем самым даем ему возможность умножаться и распространяться. Когда на акт насилия мы отвечаем актом милосердия, мы поощряем наших врагов к совершению новых актов насилия. Настала пора, когда мы, как Иисус, должны изгнать менял из храма, опрокинуть столы их и сказать. Возьмите это отсюда и дома от самого его не делайте домом торговли. Правильно, хотелось крикнуть Авили, и все прихожане закивали в знак одобрения. Но разве мы делаем так? – выпросил папа. Разве римская католическая церковь опрокидывает столы и менял, как это делал Иисус? Нет. И еще раз нет. Сегодня сталкиваясь с самым страшным злом, мы ничего не противопоставляем ему, кроме прощения, любви и кротости. Мы поощряем зло, и оно растет и крепнет. В ответ на новые преступления против нас мы что-то мяулим на языке политкорректности, мол преступник стал преступником из-за тяжелого детства, нищеты или пострадал от насилия близких, а сам он в своей ненависти не виноват. Довольно. Пора назвать вещи своими именами. Зло есть зло, и против зла надо бороться. Внезапно раздались аплодисменты. Авилла не помнил, чтобы такое случалось на католических службах. Я решил поговорить сегодня о прощении, продолжал папа, по-прежнему не убирая руки из плеча Авилы, потому что среди нас находится замечательный человек. Я хочу поблагодарить адмирала Авило за то, что он почитил нас своим присутствием. Человек военный, заслуженный, удостоенный многих наград. Человек, столкнувшийся с нечеловеческим злом, как и многие из нас, он пытался победить зло прощением. Не успел Авило помниться, как папа в красках описал его жизнь по теории мири. В результате террористического акта, мрак алкоголизма, неудачную попытку самоубийства. Первой реакцией Авилы был гнев. Предатель Марка все рассказал этому папе, но постепенно, слушая историю своей жизни, Авила обрел спокойствие. Это было публичное признание того, что он был на дне, оттолкнулся от дна и каким-то, может быть, чудесным образом выжил. Знаете же, вещал папа. Господь сохранил жизнь адмиралу Авиле и спас его для великих свершений. И пальмарианский папа Иннокентий XIV впервые посмотрел в лицо Авиле. Его глубоко посаженные глаза, казалось, заглядывали в самую душу, и Авила вдруг почувствовал, как в него вливается сила, какой он не ощущал в себе уже много лет. «Адмирал Авила», — провозгласил папа, — «трагическая утрата, которую вы понесли». Такое нельзя простить. Я верю, ваш гнев это праведный гнев, и вашу жажду мщения не утолить, подставив другую щеку, и не надо ее подставлять. Надо встать в ряды защитников добра и направить свой гнев против зла. Благословен будь Господь, благословен будь Господь. Хором это звались прихожане. Адмирал Авилла продолжил папа, глядя прямо ему в глаза. Каков девиз испанского флота? За Бога и Отечество. Не задумываясь, ответил Авило. Вот именно. За Бога и Отечество. За Бога и Отечество. Нас сегодня почитил своим присутствием морской офицер, который всю свою жизнь служил Отечеству. Папа сделал паузу и чуть наклонился вперед. А как же Бог? Авило смотрел в проницательные глаза папы. И у него начала кружиться голова. Ваша жизнь еще не закончена, адмирал, тихо проговорил папа. Не все еще сделано. Именно поэтому Господь спас вас. Ваша миссия выполнена только наполовину. До сих пор вы служили своей стране, своему отечеству. Настало время послужить Богу. Эти слова словно пуля сразили Авилу. Мир вам, провозгласил папа. Мир вам, хором ответили прихожане. Навил осмелился, как его подхватывает волна взаимной любви и поддержки, и дает силу, какой он не знал никогда прежде. Он искал в глазах окружающих хоть малейший признак религиозного фанатизма, которого всегда опасался, но видел лишь оптимизм, искреннее расположение друг к другу и решимость действовать во имя Господня. И он понял, что именно этого. Ему и не хватало. С того дня с помощью Марко и новых друзей Авило начал долгий путь к свету из бездны отчаяния. Он упорно тренировался, правильно питался и, что самое важное, снова стал молиться. Через несколько месяцев, когда закончился курс физиотерапии, Марко подарил Авили Библию в кожаном переплете, несколько мест в которой были отмечены. Навилов сразу просмотрел некоторые из них. Римлянам, глава тринадцатая, стих четвертый. Ибо он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Псалом, глава девяносто третья, стих первый. Боже отмщения, Господи, Боже отмщения, яви себя. Тимофею, глава вторая, стих третий. И так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. «Помните, — сказал ему Марко с улыбкой, — когда зло поднимает голову в мире, Господь действует посредством каждого из нас по-разному. Все в его воле, и все прощение — не единственный путь к спасению».